Глава девятнадцатая. Геннадий. Я сегодня не мог согнать улыбку с лица. Кира смогла вчера все мои внутренности наружу вывернуть, а сегодня обратно свернуть. Не женщина, а кладезь эмоций. И эти ноги ее... В зеленой футболке они казались просто бесконечными. Длинные, ровные. И ступни с аккуратными ноготками. А это ощущение ее живота под моей ладонью, пусть и прикрытого футболкой. Я вдруг понял, что собственное обещание двигаться медленно будет очень сложно выполнить. Слишком уж отзывчивой она оказалась. Да, многое еще нужно преодолеть, но и сейчас мы двигались семимильными шагами. Чего такой довольный? В конторе меня уже встречал Виталик. Погода хорошая. Я вновь широко улыбнулся. Да. Догель демонстративно выглянул на улицу, где стояла весенняя хмарь. — Ладно, про погоду потом поспорим. Он вновь посмотрел на меня. — Ты кого на работу взял? — А что, не нравится? — удивился. — Вообще-то Олька очень смышленая девочка. — В том-то и дело, что девочка. Ей же семнадцать лет. Последнее он проорал мне в ухо. — Видишь, какого самородка я тебе откопал? — пожал плечами. — Так, Виталик был серьезен как никогда. — Убирай ее отсюда и найди нормального сотрудника. — «Нет», — спокойно ответил. «Она здесь поработает минимум неделю, прежде чем я смогу оценить ее работоспособность. А то, что лет мало, так она школу на два года раньше закончила и учится сейчас на заочном. Чем плохо?» «Она несовершеннолетняя. Вот в чем проблема», — разорался Виталик не хуже Темыча. «Зато теперь заметно, что они родственники. Как мне ее по документам проводить? Как моего помощника на неполный рабочий день». — сообщил я и снова улыбнулся. — Корсаров, не беси меня! — Здравствуйте, Геннадий Борисович! Из-за спины к Догилеву раздался звонкий голосок. — Привет, Оль! — поздоровался и пошел в сторону своего кабинета. — Стоять! Мы не закончили! — скомандовало начальство. — Слушай, — я обернулся, — я хоть раз ошибся, принимая решение? — Нет! — рявкнул Виталик, отчего Олька втянула голову в плечи. — Тогда не пугай ребенка, и дай нам работать, — сказал я, открыв дверь кабинета. — Этот ребёнок чуть младше матери твоей дочери, — беззлобно огрызнулся Догилев и зашел в свой кабинет. — Я только хмыкнул. — Идем работать, — кивнул Оля, и девчушка быстро забежала в кабинет. — Дядь Ген, а он всегда такой нервный? — спросила двоюродная племянница. — Нет, он такой очень редко. Ты нормально в доме устроилась? — спросил, беспокоясь. «Настя такая клевая!» Племяшка восторженно закатила глаза. «Я не понимаю, куда мужики смотрят? Ну, подумаешь, фигура не очень стандартная. Но она умная, добрая, смешная». «Я понял», — перебил ее. «Ничего, кто-нибудь дорассмотрит. Давай работать, а то уволят тебя Догелев, и никто тебя в твоем возрасте больше на работу не возьмет», — предупредил. «Да знаю я», — беспечно отмахнулась она. Я уже все изучила и утром позвонила поставщикам. Нужно только электронную подпись, чтобы заявку отправить. Кивнув, уселся за компьютер, оставив ей право отвечать на звонки. Через два часа плодотворной работы я потянулся в кресле, разминая мышцы. Ольга что-то делала в ноутбуке и прямо светилась удовольствием. «Получается?» – спросил. «Угу». Она оторвала взгляд от экрана. «Это так здорово! Дядь Ген, а ты меня когда с Кирой познакомишь?» — вдруг спросила она. — Тогда, когда буду уверен, что она не сбежит, — ответил. — Как-то сложно все у вас. Нельзя сразу жениться, и все, — полюбопытствовала она. — Если бы было можно, так бы и сделал, — пробурчал, хмурясь, потому что зазвонил телефон. — Да? — Ген, тут Ленька с ножом, и пулька в него зубами вцепилась. Мне что делать? Голос Киры срывался, и она явно была в панике. Я вскочил, опрокинув стул, и бросился из конторы, забыв про куртку. «Я сейчас приеду», — бросил в трубку. «Гек, ты куда?» По пути попалась Машка, которую я молча обогнул. В машину запрыгнул, двигатель завел и тронул машину. Почему-то мне казалось, что она сегодня очень медленно едет. Добрался до дома через несколько минут. Выпрыгнул из машины. «Кира!» Она стояла посреди двора, обхватив себя за плечи. Леньки нигде не было. Лишь лежащий на снегу нож и несколько капель крови виднелись у калитки. Довольная пулька стояла рядом с девушкой. Подскочил к ней. «Кир!» — притянул ее к себе. Не удержался, принялся покрывать ее лицо мелкими поцелуями. Кира тут же отмерла. «Ген, пусти!» Она обхватила мои щеки холодными ладонями и отстранилась. Послушно отступил назад. Я видел, что она в порядке, только напугана до чертиков. А вот мне предстояло успокоиться. Но как же это было трудно сделать. Где он? — спросил, пытаясь восстановить дыхание. — К Сутыринскому лесу побежал, когда пулька его отпустила. Там Наст еще выдержит, но он пьяный, Ген, замерзнет, — обеспокоенно сообщила она. По мне бы так замерз бы уже и не мучился, и Кире жить не мешал. Но, вздохнув, полез за телефоном. — Что у вас здесь произошло? — раздался Машкин голос от калитки. — Я и не заметил, что она подъехала следом за мной. — Ленька пьяный в лес убежал. Кира выглянула из-за меня. «А ножом ты его пырнула, или как?» – озадачилась Догилева. «Нет, нож его. Пулька заставила бросить». Собака, услышав свое имя от хозяйки, замотала хвостом. «Весело у вас тут», – пробормотала Марья. «Ладно, Гек, вызывай подкрепление. Я в лес догнать попытаюсь». Вытащил телефон, набрал Евгения Лаврентьевича и быстро обрисовал ситуацию. Тот молча выслушал и сказал, что отправит десяток солдат. Будут искать. — Кир, иди в дом, — попросил мерзнущую девушку. Она кивнула и торопливо ушла. Я в это время набрал отца. — Пап, он здесь. — Да знаю уже. Отец был явно расстроен. Надо было деревню прошерстить. Что-то я не подумал. Я нахмурился. — Ты что, Кире в телефон жучков напихал? — догадался. — Зачем? Жучки — это прошлый век. Просто запрос сделал на все звонки с этого номера, — сознался он. Я только глаза закатил. Тотальный контроль теперь не только надо мной, но и над моей любимой женщиной. Краем глаза увидел выходящую из дома Киру. — Найди мне его, — попросил. — Людей уже отправил. Найдут, — отчеканил отец. Кира подошла ко мне и протянула куртку. Я только сейчас понял, что стою на улице в одной рубашке. «Спасибо!» – прошептал. Она кивнула и вновь пошла в дом. А я задался вопросом, сильно ли я напугал ее поцелуями. И вообще, каких последствий от своих действий мне ожидать? А если она снова замкнется в себе? «Слушай, там снег твердый, следов нет вообще. Пару сломанных веток нашла, и все. А еще у меня ощущение, что он не один. Ему кто-то помогает». Запыхавшаяся Машка зашла во двор. «Он слишком хорошо ориентируется». То есть кто-то местный ему объяснил, как уходить. Ну-ка вспоминай, кто на твою Киру, кроме ее бывшего, зуб, точит. Марья потрепала недовольную пульку по холке. Ты, ответил. Тьфу. Вот людям и помогай, выругалась Догелева. Я-то откуда здесь ориентироваться должна. Сама без году неделя приехала. Голову включи и думай. Я задумался. Кому Кира дорогу могла перейти? Да никому. Абсолютно. Я вот мог. Я тут вчера на педиатра наорал вздохнул. Хорошо, что не на хирурга, фыркнула Машка. Так, ясно все с вами. Берем под подозрение всю деревню, а в особенности местных алкашей. Ты иди в отпуск и занимайся семьей. Хоть под присмотром все будут. Ольку твою я сама по работе натаскаю. Надо братьев предупредить еще. Ё-моё, ну что за деревня? То Надькин папаша, то сбежавшие зыки, то этот теперь... «Я думала, что здесь скучно будет, а нет, что не день, то сюрприз», – пожаловалась она. Я улыбнулся. «Спасибо, Маш». Она только отмахнулась. «Да не за что. Что-то после Кириных рассказов о ваших отношениях у меня к тебе все резко прошло», – бодро сообщила она. «На свадьбу только позовите». «Позовем», – пообещал, надеясь, что Кира вообще когда-нибудь на нее согласится. Евгений Лаврентьевич приехал довольно быстро – За это время Машка только и успела, что Виталику позвонить. Тот даже орать не стал. Сказал только, что мы себе на ровном месте приключения на одно место всегда найдем. «Что у вас тут?» Евгений Лаврентьевич вышел из уазика и шагнул ко мне. Бывший муж Киры пришел с ножом и попытался напасть. Пулька вцепилась в руку и заставила выронить нож. Нападавший убежал в сторону леса. Там устойчивый наст, следов не видно если только эту же пульку в качестве поисковой собаки использовать отчитался я шулетов поморщился да она как ищейка не очень другую сейчас привезут он кивнул артуру который тут же достал рацию я прикинул собаку привезут только минут через двадцать насколько далеко можно уйти имея такую фору достаточно далеко может быть я пока начал было ген мы с тобой сейчас зайдем в дом и попьем чаю бойцы и марья справятся «Тебе надо жену успокоить», — наставительно произнес он и подтолкнул меня в сторону дома. Я оглянулся и увидел, что этот самый Артур заворачивает в пакет нож. Надеюсь, что Леньку найдут. Дело не в том, что я боялся, что он замерзнет, а в том, что я хотел, чтобы он навсегда исчез из жизни Киры и Дарки. Дочь уже проснулась к моменту нашего прихода и сейчас активно крутилась на кровати. Кире пришлось задействовать одеяло, чтобы ограничить передвижение Дарины и не допустить ее до края. «Нашли?» — тут же набросилась она на нас с расспросами. «Ой, здравствуйте!» — заметила она командира военной части. «Нет еще!» — я покачал головой. «Не переживай, найдут обязательно!» Она растерянно кивнула и вдруг выпалила. «Я обед не успела приготовить!» «Ничего страшного!» — шагнул к ней и обнял. «Мы просто попьем чаю!» — И вообще я сам могу все приготовить. — Ну как же? — она махнула рукой. — Ты же мужчина, ты не должен готовить. — Ох, ну что за женщины недоверчивые пошли? Евгений Лавренчевич прошел в кухню, закатывая рукава. — Что мы, картошку пожарить не сможем или чего? Кусок мяса так и вовсе плевое дело. Показывай, хозяйка, что тут у вас. Я посмотрел на остолбеневшую Киру и показал гостю, что где лежит. Через пять минут Евгений Лаврентьевич уже чистил картошку и травил армейские байки. А я резал мясо и поглядывал на Киру, закрывшуюся дарькой и с ужасом взирающую на бесчинствующих на ее кухне мужиков. Странно. Когда я раньше иногда готовил, она на меня так не смотрела. Хотя там скорее были блюда на скорую руку. Рация Евгения Лаврентьевича сработала, когда картошка с мясом уже были почти готовы. Он ответил. Собака проследила до дороги на другом конце леса. Здесь до трассы 6 километров, его нигде нет. Скорее всего, поймал попутку, сообщил голос Артура. Отбой, все в часть, скомандовал Ликин отчим. Я же быстро набрал сообщение отцу, где сообщил информацию. К дому этот идиот больше не полезет, так что пусть ловят его в городе. Тем более его покусала собака, он должен будет обратиться в больницу, если воспаление не хочет. Ну, хоть живой. Кира успокоилась немного. «Но «Ну, лучше бы его нашли, пока он еще и на кого-нибудь не напал». Я кивнул, покачивая дочь на руках. Евгений Лаврентьевич громко хмыкнул и спросил. «Ну что, накормите старика?» Мы с Кирой переглянулись. «Конечно», — выдавила она из себя. Отец перезвонил через два часа, когда гостей у нас дома уже не было. У него где-то есть Лешка. Не может человек исчезнуть так, чтобы насовсем. «Нож на экспертизу направим. Посмотрим, чей. Отправлю кого-нибудь к Жене в часть за ним», — сообщил он. «Блин!» — я потер лоб. «Его нужно найти как можно быстрее. Кире страшно». Я сидел в своей комнате и не боялся, что Кира меня услышит. Она пять минут назад ушла в душ, пока Дарина уснула. «Найдем. Мои лоханулись с тем, что шерстили город, а не деревню. Сейчас они у меня всю округу прочешут». В течение недели справятся. Главное, будь рядом с девочками на всякий случай, предупредил отец. Буду, ответил. Ну, а теперь рассказывай, как там моя внучка растет. Ехать сегодня на работу не было смысла. Да и вообще Машка обещала договориться, чтобы меня отпустили на пару недель. Вот только Виталик был другого мнения. Он позвонил мне через три минуты после того, как я закончил разговаривать с отцом. «Я тебя убью, Корсаров!» проорал он в трубку. На заднем плане был слышен истеричный смех Гарина. Даже представить не могу, что я натворил, пока меня не было на работе. — Хотя нет, не убью. Это слишком легко для тебя. — Что произошло? — спокойно спросил, зная Догилева. Просто так он обычно не заводился. — Твоя Олька заключила договор с поставщиками на полтора ляма. Вот что случилось, — убито проговорил шеф. — И что? — спросил. Полтора миллиона — это не та сумма, из-за которой стоило убиваться. А уж для Догилева и вовсе ни о чем. Как что? Она их выцегонила бесплатно под предлогом экспериментальной проверки. Представляешь? Сказала, что если все пройдет успешно, то мы заключим с ними постоянный контракт на пять лет. Истеричный смех на заднем плане стал еще громче. Я пораскинул мозгами. «Виталь, это действительно выгодно». «Заиметь постоянного поставщика, с которого можно спросить, это реально хорошо?» – попытался убедить его. «Это еще полдела», – мрачно пробурчал Виталик. «Она сама составила договор и принесла Толику на подпись. И лишь после этого мы узнали о ее действиях». «Ясно. Начальство не предупредили, вот оно и орет». «Скажи ей, чтобы в следующий раз предупреждала, и все. В чем проблема?» – начал заводиться я. И так день напряженный, еще и начальство в неадеквате. — Да идите вы все! — буркнул догелев и бросил трубку. Я вздохнул и позвонил Ольке. — Ты там живая? — спросил. — Да, конечно. А что случилось? — удивленно спросила племянница. — Я думал, что на тебя Гарин наехал, — начал издалека. — Ой, да, я вообще думала, что начальство всегда орет, так что не бойся, справлюсь, — беспечно отозвалась она. — У вас там как? «Марья приехала, рассказала, что ты на работу не придешь». «Не приду», — подтвердил. Кира напугана, но не в панике. Это уже радует. «Что-то случилось?» — раздалось от двери, когда я закончил разговор. «У тебя из-за нас проблемы на работе?» Я обернулся и замер. Кира с мокрыми волосами стояла в одной зеленой футболке и обеспокоенно смотрела. Я сглотнул, смачивая пересохшее горло. «Неужели она не понимает, как действует на меня?» Я помотал головой, пытаясь вспомнить вопрос. «Нет, на работе все в порядке. Даже лучше!» — улыбнулся. «Ты очень красивая!» — подошел к ней, взял за руку и погладил ее. «Ты как?» «Уже лучше!» — она скривила губы в подобие улыбки. «Не думала, что Ленька на такое пойдет!» Я вздохнул. «Я тоже не думал. Иначе вы с Дарькой были бы под защитой!»